Глава четвертая. Горит половецкая степь. После долгих молений, заклинаний и колдовских плясок шамана указали день, особенно благоприятный для начала похода. И пять отдельных орд сурового, незнающего улыбки неодолимого владыки Батухана двинулись с берегов Великой реки Итиль, сразу утонув в беспредельных голубых просторах ковыльных кипчакских степей.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 Впереди войска, нащупывая пути и переправы, рыскали разведочные отряды каждого тумена. За ними наступали главные силы, а позади подтягивались, стараясь не отставать, бесчисленные скрипучие орбы, запряженные медлительными валами, двигались в облаках пыли гурты скота и, важно, шагали караваны верблюдов, навьюченных разобранными юртами, войлоками, котлами, железными таганками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 Были испытанные в войне с последним шахом Хорезма, неукротимым Джалаладдином. Были темники, разгромившие земли кавказских племен. Были недавно прошедшие через страну булгар, под начальством уверенного и всегда веселого Шейбанихана, уже назначившего булгаром правителей Баскаков. Был среди них стремительный Бурундай, уничтоживший в глубине засыпанных снегов русских лесов войско Владимирского князя Гюрга, Юрия но особенно грозным считался всегда победоносный одноглазый Субудай-богатур вместе с неудержимым, как пущенная стрела джебе йонам Да и другие темники — Менгу, Кадан, Пайдар, Наринкахен, Курмиши и прочие — все считались бесстрашными тиграми. Радостно шли в этот поход монголы и присоединившиеся к ним отряды других племен. На что могли надеяться, какое сопротивление могли теперь оказать встречные народы?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 Языками пламени, облизывающей багровые тучи, в честь и в память замыслившего покорения Вселенной Священного правителя и всех изрубленных в битвах монгольских богатуров. Там Батухан въедет на пятнистом как бар коне на вершину кургана и вонзит свое блестящее копье в покоренную им землю. Тогда он воскликнет: Услышь нас, взирающий с облаков потрясатель Вселенной, твоя воля выполнена, Вселенная покорена. И тогда